Глава шестая. Гложущая героя совесть. Севастополь и закрытые гештальты старшей сестры. Под стук вагонных колес я сижу в обморочной полудреме, прислонив голову к прохладному оконному стеклу и безучастным взглядом провожаю мелькающие за окном пейзажи. На стыках рельс голову едва уловимо устряхивает, и это странным образом дарит мне облегчение. Очень хочется спать, но как назло сна не в одном глазу, стоит только прикрыть веки дольше нескольких секунд, как начинает накатывать дурнотные состояния, разом похожие на симптомы, сотрясения мозга, отравления и навалившиеся дурные предчувствия разом. Не сказать, чтобы это очень уж... жестко, но я вот так вот существую уже несколько дней, отчего невероятно устал. Время от времени подступают воспоминания и запоздало ее угрызение совестью, перемешку притом с догори оно все синим пламенем. Подобная двойственность еще сильнее давит на мозг и, кажется, на саму душу. Ощущение, будто вывалился в яме с фекалиями, и такое вот состояние у меня вот уже несколько дней. Кажется, будто от меня воняет чем-то неуловимым, отчего тянет все время помыться, до болезненности, до какой-то нелепейшей фобии да желание дроить руки и лицо при всяком случае жесткой мочалкой. Справляюсь почти. Знаю, что это должно пройти, по крайней мере, надеюсь. В прошлой своей жизни психика у меня была куда как покрепче, а в этой пользуюсь тем, что досталось. Ой, но сознание у меня привязано к телу, гормоны, биохимии, что там еще, не знаю, но что есть». Слишком много событий скомкалось за эти несколько дней, и получился такой причудливый клубок интриг, преступлений и невообразимых событий, что я до сих пор не слишком верю, что все это произошло со мной. А уж то, что ситуацию я разрешил благополучно поверить хочу, но не могу. все это кажется, что где-то ошибся, и душевного здоровья это не прибавляет. Чемпионат Москвы по боксу, на который у меня было завязано очень и очень многое, и сам по себе сплошной стресс. Сколько бы я ни говорил сам себе о слабой технике здешних боксеров, об их неумении думать в бою и на ходу переставить тактику, это не отменяет их железного здоровья и готовности стоять до конца, снова и снова поднимаясь на ноги. А когда завтра финальный бой, а вместо подготовки к нему приходится выслушать сочувственные, полные отравленные патоки речи Льва Ильича и думать, а потом решать проблему и очень быстро, я справился, но что-то гложет». Совесть, наверное. Вот умом понимаю, что шантажистов, походе ломающих судьбы семьи ради наживы и притом явно не в первый раз, нужно пресекать. Умом понимаю, вот принять это душой сложнее. Да еще и гложущий душу червячок. А все ли я сделал правильно? Все ли предусмотрел? Использовать профессиональных боевиков в своих целях – это не то чтобы ново, но, скажем так, чревато. Если ситуация вскроется каким-либо образом, навестить они могут уже меня, и сильно сомневаюсь, что последствия мне понравятся. Вопросы, вопросы, вопросы. Я давно заготовил на них ответы, и, судя по всему, первый бой я выиграл нокаутом. Лев Ильич не рядовой обыватель, и всегда сторожился, на что я и сделал ставку. Показал в переданных бумагах, что счет идет буквально над ним, я не оставил революционерам выбора. А точнее, показал возможность такового между жестким силовым решением вопроса и тяжелыми проблемами у их товарищей, которым и подбирался коварный полицейский провокатор. Но это один только бой. Я не сомневаюсь, что у товарищей уже назрели, ну или, может быть, назревают вопросы уже ко мне. А люди, которые взяли на себя право судить и выносить приговоры, основываясь не только на фактах, но и на косвенных данных, а то и вовсе на интуиции, нередко параноидально, доверчивы, порой буквально общем, ситуаций я хоть и разрешил, но вот побочные эффекты от такого метода разрешения проблем могут оказаться хуже самой болезни. Единственное время я все-таки выиграл, и нет того нота, который так сильно давил на нервы. Пытаюсь утешиться еще тем, что товарищи, с и придут, то ко мне лично. Очень вряд ли они захотят расстроить свадьбу Любы или как-то вмешаться в жизнь сестер. Пытаюсь, но получается плохо. Буквально уговариваю себя, что я хороший брат и должен радоваться. Должен, но как-то нерадостно. Именно что давляющее чувство долга, идущие не от сердца, а от... Но родня же. Сон, больше похожий на обморок, провалился под самое утро, когда уже начало светать. Снилась всякая черно-белая дрянь, похожая на дурно склеенную кинопленку. Методом бросания костей составлены из скверных боевиков, ужастиков и тех назидательных христианских фильмов, долженствующих благотворно воздействовать на некое вшиумы и юношество наркоманов и беженцев из стран Третьего мира. Проснувшись от толчка вагона, совершенно не выспавшийся и, кажется, уставший еще больше, побрел умываться, поплескав лицо несколько залплых тепловатой водой и наскоро почистил зубы. Вот тебе чрезвычайные меры, непроизвольно лезет в голову, пока я полоскаю рот после мятного зубного порошка, дарующего вместе со свежестью дыхания довольно мерзкий привкус. В мелочах уже видно, насколько наша страна больна захлой воде на железной дороге, что еще пару лет назад было бы немыслимым случаем и поводом для нешуточного скандала и начальственного разноса на всей ветке. А сейчас — одна из многих мелочей, складывающихся в недвусмысленный пазл приближающегося хаоса. Когда я возвращался в купе, погруженный в мысли о политике и бренности бытия, народ уже начал просыпаться, а по коридору прошел деловитый проводник, деликатно стуча в запертые двери. Купе мое оказалось закрытым, и с не сразу даже сообразил, в чем дело. Благо, хватило ума не обращаться с этим вопросом к проводнику. Приварившись к стене вагона, принялся ждать, прокручивая в голове, недавние события, возможную реакцию революционеров и властей, подельников Льва Ильича и варианты противодействия им. Доброго утречка, Алексей Юрьевич радушно поприветствовал меня вышедший из купе Глафира, держа в руке на отлете закрытый горшок. — Доброе, — ответил я рассеянно, пропуская служанку с говном и заходя к себе. — Доброе утро, папенька, — несмотря на все положенные слова, то он мой изрядно сух и есть за что. — А, насредник, — вода недорожайший родитель и после короткой паузы выдал несколько довольно-таки бессмысленных, но очень трескучих фраз, будто надерганных из книги по этикету и душесчипательных романов. Выдохнувшись, он отвлекся, рассеянным взглядом прошелся по купе и мельком глянул в окно. Но, по-видимому, быстро мелькающий пейзаж оказался для него слишком утомительным. Выседая на кресле с колесиками, он опустил голову вниз и принялся коротать время, разглядывая лежащую на коленях, притащенную на из сухаревки, книгу про путешествия и приключения, славную разве что качественными рисунками и литографиями. Слог выспленный и пафосный, с избытком неправдоподобных приключений и очень картонным, но старательно раскрашенным положительным героем. Юрий Сергеевич пахнет вежиталем, чисто выбрит и, кажется, изо всех сил, примеряет на себе роль бывалого путешественника из книги «Воителя и приключенца», волею судьбы, претерпевающего на легкие времена. «В общем-то, получается», — признал я не без удивления. «Делать вид он умеет замечательно, за что, собственно, и держали на службе. Не только, разумеется, но в том числе». А сейчас, воседая в кресле на колесиках, с прикрытыми пледом загипсованными ногами, он может показаться человеком, если незначительным, то заслуженным. По крайней мере, пока молчит. Снова кольнула совесть, и пришлось напоминать себе, что ситуация возникла по вине дрожайшего родителя. А все-таки ломать ему ноги было перебором, вякнул внутренний голос, предлагая несколько струмных альтернатив нейтрализации излишне резвого папеньки. «Может быть, вот только повторюсь, сайт нот. Да и папенька, проигравшись по-крупному, не затих, как следовало ожидать от всякого хоть сколько-нибудь разумного человека, и не начал искать выход из ситуации, которую сам же и создал. Вместо этого он не нашел ничего лучше, чем попытаться перевалить на меня ответственность за совершенные им поступки, причем в качестве аргументации было «У тебя же есть средства, я точно знаю, и, как я потом буду смотреть им в глаза, они же меня больше принимать не будут». А я как понял, что он желает вести прежний образ жизни, но теперь уже за мой счет и за счет будущего собственных дочерей, так и перемкнула, короче говоря, в тот же час нанял хм исполнителей. Потом уже, когда забирал его из больницы, в голову пришло несколько менее радикальных вариантов нейтрализации, но что сделано, это, по крайней мере, с гарантией, а все равно гложет. Родная кровь как никак, пусть даже порченная. Доброе утро! Приоткрытую дверь заглянула Люба, папенька, Алексей. Она начала беседу банальную до оскомины. Нет, ничего такого, мещанского, на самом-то деле. Обычные дорожные беседы, уместные в путешествии, просто настроение у меня нехорошее, под стать самочувствию. Раздражает даже такая мелочь, а больше всего необходимость держать лицо и ни слова, ни взглядом не выдавать как собственного настроения, так и того, насколько все плохо. Во-первых, не хочу портить сестер свадьбу, а во-вторых, бессмысленно. В сложных ситуациях они просто впадают в ступор, и либо принимают наихудшие решения из возможных, либо пытаются переложить ответственность за собственные жизни на меня, того, кто собственно и озвучил проблему. Не забывая потом тыкнуть носом, что все то я сделал неправильно, да. Здравый смысл, аргументация и логика. Слышали, проходили, не применяют. Папенька, тем временем, оторвавшись от просмотра литографии, поднял голову и вздернул брой, рассматривая старшую дочь с некоторым недоумением иначе, как вспоминает, кто она такая», — подумал я со смесью вины и злого веселья. Потом в купе вернулась галфира, неся перед собой чисто вымытый и, кажется, даже опрысканный одеколоном горшок перед собой, захлопотала вокруг Любы, папеньки и подошедшей Нины. Дальше воцарилась та хаотичная суета, в которой почти каждая женщина чувствует себя естественно и уверенно, а у мужчин начинают ныть зубы и портится настроение. Папенька, очевидным образом подтормаживая, несколько растерялся, но потом принял привычный безмятежный вид патриарха родовитого семейства, поседая в кресле, как на троне, и выражая себя не иначе, как владетельным князем. «Пойду проводника, спрошу», бросил я, поспешив удалиться прочь, не уточняя, о чем же, собственно, я хотел его спросить. С обезболивающими перебор, подумал я, встав у окна и бездумно глядя на проплывающие пейзажи, все менее пасторальные и все более индустриальные. Состав потихонечку приближается к Севастополю, а меня аж колотит от нервного напряжения. Все кажется... Не угостите папиросы, — принеслась я у вышедшего в коридор, — немолодого капитана по адмиралтейству, как раз открывшего серебряный портсигар с озвечимой дарственной надписью. «Извольте, попутчик радушно угостил меня отравой и дал прикурить от фронтовой зажигалки, сделанной из гильзы. Севастополь, направляетесь? Невестуда, удержавшись от закатывания глаз, затянулся осторожно и табак, проникший в легкие и кровеносную систему, скружил голову дурманом. Непривычно, и не сказать, что приятно, но сейчас мне очень нужно что-то этакое. а иначе боюсь могу сорваться. Да, отвечаю спокойно, пытаясь унять головокружение. Сестра замуж выходит. Начался пустой разговор с теми ничего не значащими фразами, которые используют, когда не знают, что сказать. Несколько нелепый вопрос капитана прояснился достаточно быстро. Оказалось, он после госпиталя получил новое назначение и сейчас сильно нервничает. «Господа!» — зычным голосом объявил проводник практически весь мимо нас по коридору. «Через полчаса наш состав подедет к вокзалу!» Алексей выглянул из Люба, стрельнув глазами у капитана и приветливо ему улыбнувшись. «Слышал? Севастополь скоро. Собираться нужно!» Выдохнув сквозь зубы, распочался со случайным собеседником и вернулся в купе, погрузившись в тот ненавидимый мужчинами хаос из женских сборов, многократных вопросов, которые в принципе не требуют ответов, тормошений и упреков за все. Да хотя бы за то, что не суечусь вместе со всеми и совершенно не переживаю, как я могу, такой день. Хотелось высказаться, но, во-первых, бесполезно, а во-вторых, я очень надеюсь, что через несколько дней Люба перестанет быть моей проблемой и станет проблемой мужа. К тому же есть вполне нешуточная вероятность, что после бендового месяца она заберет к себе Нину. Во всяком случае, планы такого рода озвучивались, хотя и не слишком уверенно. Осталось потерпеть несколько дней, повторяя как мантру, снова и снова отвечая на вопросы, перекладывая вещи с места на место и служа громоотводом нервничающим сестрам. Гудок паровоза, здание вокзала и... На перрон вступили невозмутимые девушки, сделавшие бы честь даже выпускницам Смольного института. С легкой полуулыбкой на четко очерченных губах, полные сдержанного достоинства и грации, они были почти очаровательны. Люба чуть порозовела от смущения при виде будущего супруга и подала ему руку, которую тот и поцеловал, отрывая взгляда от глаз невесты. Сам Арчаковский, затянутый в парадный мундир с боевыми орденами и невозможно бравым видом, выглядел ожившей фотографией патриотического толка из тех, что печатают в газете «Русский инвалид» и журнале «Нива». Минута, наполненная многозначительными взглядами, жестами и теми прикосновениями, когда едва уловимое касание затянутую перчатку женской руки кажется ужасно неприличным, тянулась бесконечно долго. Наверное, это и есть те минуты, ради которых живут женщины, но мне они дались очень тяжело. Будто позирует, пришла в голову мысль, но почти тут же понял, что так оно и есть. Здесь и сейчас их оценивают товарищи жениха и подружки невесты, знакомые с обеих сторон, ибо весь кто еще, оказавшийся в эти минуты на вокзале. Можно даже не сомневаться, что позже каждый жест, взгляд и легчайшие колебания мимических мышц будут сочтены, взвешены и внесены в альбомы памяти, дабы потом разбирать на досуге, перемывать косточки и при случае говорить что-то вроде. А я всегда это знал, знала. Помнишь, они тогда, и полный сдержанного или не слишком сдержанного торжества человек начинал вспоминать события многолетней давности. Затем рамки этой движущейся фотографии треснули. И торжественный строй блестящих морских офицеров рассыпался, перемешавшись с подругами невесты, соборовыми, и всеми теми знакомцами, друзьями семьи и почти случайными людьми, присутствие которых было зачтено в этот день уместным. Разом все заговорили, загомонили, но, впрочем, очень и очень сдержанно, памятая о том, что здесь и сейчас оценивают поведение не только жениха и невесты, но и всех присутствующих. «Марлизонский балет» у меня в голове, но, оправив свой студенческий мундир, я принялся послушно исполнять свою роль, не отступая от прописанного сценария и позволяя лишь талику легкой импровизации. Нужно немножко потерпеть. По неровным дорогам Галиции, поднимая июльскую пыль...» Неожиданно грянул духовой оркестр. Бог есть, кого уж там встречали или провожали. Но музыканты играли слаженно, начищенная медь съела на солнце, и даже мне показалось, будто военный оркестр ангажирован специально для нас. Эскадроны идут вереницей, приминая дорожный ковыль. Прощай, Россия-мать, уходим завтра в бой, идем мы защищать твои границы и покой. Раскаленные жерла фонтаны огня, в наступлении идет эскадрон, по траншеям, позициям, вражьим тылам раздается наш сабельный звон. Оркестр играл, мы шли, Аглафиры, сияя и отраженным счастьем, катила отца вслед за женихом и невестой. Мы выходили с вокзала под звуки марша так, будто музыка играла для нас. Вот весь этот духовой оркестр, отражающийся от начищенной меди солнечный свет, и из синие синее небо Севастополя организовано специально для того, чтобы мы могли прошествовать через толпу, ожидавшие нас автомобили. Юрий Сергеевич, проникшись моментом, восседал в кресле с такой необыкновенной важностью и значимостью, что вольно или невольно оттягивал на себя внимание зевак. Уж на что я хорошо его знаю, и то мелькают не мысли даже, а скорее образы, что человек он необыкновенно интересный и не иначе, как предводитель губернского дворянства, никак не меньше. Дорожайшего родителя, памятуя о его сломанных ногах, устраивались величайшей предусмотрительностью, отчего он, кажется, окончательно уверился в том, что все это для него. Попытавшись собраться с мыслями, он выдавил только слово «весьма», и милостивый кивок головой, после чего устроился с видом царственной особы, которой давно обрыдло земное. Глохира, сияя прожектором, уселась рядом с Юрием Сергеевичем, поправляя юбки и, кажется, вознамерившись не мигать до самого конца поездки. А я поймал взгляды, которыми обменились Люба с будущим мужем, и впервые за долгие годы. Господи, если ты есть, пусть у них все будет хорошо, но ну или хотя бы нормально. Я ж ее никому больше не пристрою. Венчание запомнилось мне скверно, слившись в размазанный образ и петрохилий, камелавок, мерно покачущихся кадил с дымящимся ладаном и шмелиным жужжанием священнослужителей. Вся эта золоченая, разукрашенная пестрая масса пела, говорила речитативом, спрашивала что-то уже неха с невестой окуривала дымом и казалась единым организмом наподобие улья или муравейника. Немного пришел с себя у выхода из храма, где бойкий фотограф уважительно, но непреклонно выстраивал композицию. Гости, несмотря на возраст и чины, охотно подчинялись именитому фотохудожнику, выписанному для таких целей родителями жениха из Петербурга, и чувствовали себя не иначе, как участниками театрализованного представления. Я же... Почти как тогда в Амазонии шевельнулись неуместные воспоминания, когда на шаманский обряд уговорили с местными грибочками. Хорошо еще приход не словил, хотя... Краем глаза поглядываю по сторонам, но нет. Либо гости очень воспитанные, либо, на что я очень надеюсь, я все-таки не выкинул ничего из ряда вон и смотрелся на общем фоне, если не браво, то хотя бы здраво. Впрочем, я за эти годы вынужденно присутствовал на таком количестве служб, что вся эта обрядовость буквально записана на подкорку мозга. Придя к закономерному выводу, что от усталости, длительного стресса и недосыпа я провалился в некое подобие транса, несколько успокоился и принялся наблюдать за присутствующими. Церковь проходили только по пригласительным билетам, разосланным заранее от имени жениха и невесты. А то бывают прецеденты. Ладно, еще часы из кармана шафера уведут, а бывал и повенчанный туалет невесты, что уж вовсе ни в какие ворота. Гости жениха сплошь почти морские офицеры, среди которых статские мундиры кажутся статистической погрешностью. Общество без малейшего преувеличения блестящее. Парадные мундиры, ордена, а имена, имена-то какие? Не каждый светский салон собирает столько представителей знатных родов. Некоторые из гостей фигуры более чем одиозные, например, командующий Черноморским флотом Колчак, по поводу которого историки ломают копья и в 21 веке. Вот он, стоит подле жениха, позирует. Да, если Арчаковский примет решение остаться в Советской России, то ему такого гостя точно припомнит, а заодно и Любу рикошетом зацепит. Как там Сир, если память мне не изменяет. Потом вспоминаю, но это не точно, что морских офицеров особо не трогали, не считая, кажется, Кронштадта, в частности и Балтики вообще, да и то в первые месяцы после революции. Но там совсем другая ситуация. А здесь флот воюющий, а не запертый финской ложе, так что и отношения, между белой и черной костью совсем иные, пронизанные духом войны, общего дела и какого-никакого на товарищество. По идее передача, ну или захват власти должны пройти здесь достаточно мягко, кажется, да и колчак, начинаю сомневаться я, не такие уж будущие товарищи-звери. Если репрессировать всех, кто когда-либо пересекался с Александром Васильевичем, то, пожалуй, в Советской России вовсе не останется морских офицеров царского производства. С нашей стороны все несколько интересней. Ни одного военного мундира, редкое вкрапление статских и... персонажей, вроде Макса Волошина, известного в том числе своим громким письмом военному министру Сухомлинову с отказом участвовать в кровавой бойне, и сборником антивоенных стихов, выпущенных в 15-м. Он, пожалуй, самый одиозный из гостей, благо сегодня нормально одет, а не в хитоне и Сандалии, как обычно. Здесь Ахматова, которую я не чаял видеть, но именитая поэтесса отдыхала с сыном в любимом Севастополе и приняла самовольное приглашение Волошина. И целый шлейф более или менее именитых поэтов, писателей, художников, переводчиков и профессуры, отдыхавших непосредственно в Севастополе или не слишком далеко от него». Лед и пламя мелькает в голове при виде упорядоченных морских офицеров и хаотичных представителей мира искусства, ведущих себя настолько вольно, насколько это вообще позволяет приличие на таком мероприятии. Кто бы что ни говорил, свадьба запомнится, устало, думаю я, стараясь не закрывать глаза при моргании слишком уж надолго. Не то, что говорить о ней и писать будут, не просто в светской хронике на страницах севастопольских газет, а в воспоминаниях, монографиях, всплывать в художественных книгах, очерках и статьях. Просто потому, что вот она история уходящей эпохи, куда уж ярче. И фотографии, и фотографии, и фотографии. Свадьба так и осталась в моей памяти неким фотоальбомом, отдельными разрозненными кадрами, разложенными на белых листах. Скинутые палаши моряков, под которыми проходят жених с невестой. Севастопольские адмиралы, группой, старший среди которых Александр Васильевич Колчак, произносит что-то напутственно и, судя по восторженному виду моряков, сулящие невиданные карьерные перспективы, прождеющие ему жениху Михаилу Дмитриевичу Арчаковскому. Багаевский, пристально глядящий на Любой, рисующий в большом блокноте какие-то эскизы. Родится ли потом из этих набросков что-то стоящее, бог весть, но... Я как брат сделал все, что смог. Потом была поездка через весь город, свадебный обед на двести персон по полусотенный закуверт, и все то, что вспоминается обычно всю жизнь. Даже папенька сегодня ничего не испортил, он только благосно улыбался, кивал не всегда в попад и произвел впечатление счастливого отца, который, превозмогая страдания, радуется счастью дочери. А я, изо всех сил, пытаясь не заснуть прямо на банкете и старательно выполняя все обязанности брата невесты, внезапно осознал все мои испытания. Все сложности из тех, от которых хотелось скрыть вены, это всего лишь разминка перед настоящими проблемами. И это странным образом успокоило меня. Так будто проснулся от спячки, прежний, я. Знаю, потом это пройдет, но все-таки, закончился ли этот синтез двух личностей, или я в этом теле просто начал выздоравливать от депрессивного состояния, бог весть. Но кажется мне, что все будет хорошо. По крайней мере, я все для этого сделаю».